Глава 14. Митрополит Братский скоропостижно скончался, и когда эта весть разлетелась по деревням и городам ордена, всеверующие погрузились в траур. А в это время святые отцы начали подковерную борьбу за власть. К счастью, разум возобладал, и партия мира после кровопролитной войны значительно упрочила свои позиции, хотя ясли бы не собирались сдаваться просто так, и дело едва не дошло до вооруженного столкновения с последующей гражданской войной, но красношапочников быстро локализовали. Мало кому нравилась атмосфера тотального страха, что навевала святая инквизиция. Дела скончавшегося митрополита, в частности, начало боевых действий с целью силового насаждения веры Христовой по всему братскому анклаву, были объявлены преступными, то бишь происками бесов, ибо сказано, что благими намерениями услана дорога в ад и преданный анафеме. Взявшие власть в свои руки новая группировка храмовников, чтобы показать всем жителям братского анклава, что они приверживаются истинного человеколюбия и не имеют ничего общего с прежним режимом, оставили с таким трудом захваченный город Дост, одноименного баронства, и даже упустили академиков, позволив им осмотреть своих раненых, чего красношапочники делать никак не хотели. «Многие умрут без более квалифицированной медицинской помощи», сказал главный группой прибывших академиков. Но все воля Божья. Мы могли бы забрать самых тяжелых, те, кто с большой вероятностью умрет в течение недели. Не думаю, что вашему всемилостивому Богу столь уж нужны их смерти. В рай они никогда не опоздают, а, будучи живыми и на земле, успеют еще послужить своему Отцу Небесному. Так? Так. Вынужден был согласиться, отвечающий за связь с академиками священник. Отдайте их нам. И минимум половина из раненых получит хорошие шансы выжить у нас и потом вернуться обратно и продолжать свое служение. Что вы на это скажете? Э-э, думаю, что желающие могут отправиться с вами, кивнул священник. Есть желающие пройти курс лечения в каждом городе, громко спросил академик. Я тоже поднял руку, Адам, уложив этот крик и жест последней силы, что у него остались. Лечение одними молитвами окончательно обессилило его. Да еще и рана на руке, кажись, загноилась, запашок, несмотря на перевязки, шел еще тот. Как бы до беды не дошло с последующей ампутацией. Какой из него после этого ангел смерти будет? Вслед за соколом, свое желание изъявили еще несколько раненых. Многие промолчали, не столько потому, что надеялись на Бога, а просто из-за того, что уже ни на что не реагировали, находясь на грани между жизнью и смертью. Но их тоже забрали, и храмовники академикам препятствовать не стали. Им же лучше забот меньше и двойная выгода, если кто-то все же выживет, вернется в строй. А лишней смерти им ни к чему, хоть и считается, что все погибшие за правое дело, которое оказалось не совсем правым, попадают в рай. Но смерть есть смерть, и она плохо сказывается на популярности. Так Адам снова оказался в академгороде, на больничной койке. Тут за него взялись уже всерьез. Возместили недостаток крови, благожелающих донору за и монету всегда полно, капельницы ставили, борючие уколы делали, таблетки. В общем, все как полагается. На соседней койке валялся напарник. Олега подобрали непосредственно в дости, и выглядел он еще хуже, чем Адам, получил пулю в живот, да еще осколками гранаты и посекло, но поправлялся. И вполне возможно, что задержится в госпитале не намного дольше Соколова хотя вряд ли мы вместе сможем пойти к Аталангцам, валить Краснова подумал Адам. Интересно, найдется у академиков еще напарник или мне придется идти одному? Последний вариант можно было сразу отбросить в сторону. Без напарника в Анклаве делать нечего. Это он еще свой первый выход с Олегом понял. Спину должен кто-то прикрывать. В палату пришел проведать героя в с безопасности. Поздравляю, парни, вы отлично поработали». «Операция приведена на отлично», — сказал он, и кивнул на раны Адама, добавил. «Отличный ход. По-другому вам до него, пожалуй, и не добраться было. А так чисто сработано». «Спасибо, конечно. Но разве это отлично проведенная операция?» «О чем вы недовольны, молодой человек, — удивился Борис Гладыш. Но война-то все равно началась». «Но, как говорится, нет предела совершенству. В конце концов, это была ваша первая операция, и вы выполнили свою работу так или иначе». И потом главное, что война вовремя закончилась. И согласитесь, если бы до него вообще не добрались, она заполыхала бы по всему братскому анклаву, и уж тогда дело приняло бы совсем скверный оборот. Да, конечно. Вот и ладушки, теперь выздоравливайте поскорее. Враги рода человеческого, как говорится, не дремлют и продолжают строить свои дьявольские планы. Мы сделаем все, что в наших силах, пообещал Олег. Я на это надеюсь кинул министр безопасности Академ города. Но к тому времени, когда они уже подходили к моменту полного выздоровления, у Адама все еще плохо слушалась левая рука. Пришла одновременно хорошая и плохая новость. Императора Аталанка Краснова завалили. Войдя в палату, поделился сведениями Олег, полученными, скорее всего, от своей подружки. Была ли она прежней, с которой носил шашни до выхода на задание, или уже новой, Адам не знал. Да, собственно, какая разница? Вот как, удивился Соколов. От этой новости он испытал только разочарование. Краснова он хотел завалить лично, ведь это он во всем виноват. Стоятельство империи, нападение на его родную деревню Тунак, смерти матери и Мальвины, не говорю уже о десятках, если не сотнях других людей. Мальвина. Она снова пришла к нему во сне, или, вернее сказать, бреду, уже в первый день его появления в Академгороде. Он ее почти не узнал. Это еще больше поселевшая кожа с каким-то маслянистым налетом. Только лишь синие, теперь отдающие серебром волосы, помогли идентифицировать ее окончательно. И это было странно. Что за метаморфозы с внешним видом? Почему она так меняется в его сознании? Это ведь ненормально. Если вообще такие регулярные видения умерших людей считать нормальными. Во время похода в Орден он не видел ее ни разу и уже думал, что все, эти наваждения оставили его, но нет. Стоило вернуться в город, где она умерла от ран, и Ева тоже вернулась в его сны. Словно ее душа витает где-то здесь, думал он, смятений, но души нет, это все глупости храмовников. Но еще в первую встречу после перерыва, которая, казалось, дрилась целую вечность, Мальвина, поглаживая совсем уж суший живот, спрашивала, где он пропадал так долго. Адам честно отвечал, что ходил прибить одного врага рода человеческого, чтобы из-за него не страдали другие люди, Уже скоро, — сказала она, погладив живот и растаяла призраком. — Ага. Переворот — обычное дело. Кто же занял императорский трон? Уж не генерал Липарнов? — Ты уже знаешь, — паник Олег, любивший пересказывать напарнику новости. Собственно, заняться им было нечем, кроме как рассказывать и слушать новости. А для тренировок они еще были слишком слабы. — Хотя кое для каких дел кое-кто силы уже имеет, — усмехнулся Соколов. — Нет, просто догадался. «Да, это он. Это ничего не меняет, все они одним миром мазаны, и Парнов ничем не лучше Краснова. Хочешь убить его, раз нет Краснова?» «Да, чтобы положить конец этим имперским завоеваниям и смертям. Собственно, на Парнове вина лежит ничуть не меньше, чем на его предыдущем командире». Олег кивнул. «Только сделать это будет нелегко, ведь тебя он хорошо запомнил. Инкогнито в империю как в орден не попасть». «Это верно». Адам постоянно думал над этой проблемой проникновения на вражескую территорию. Он даже согласился бы на пластическую операцию, если бы у академиков имелись подобные специалисты. Но хирурги красоты в мире после катастрофы как-то стали ненужной. Не до красоты людям стало, выжить бы. А потом в этом и вовсе отпала всякая необходимость. Через пару дней Олег принес новую весть на старую тему. Империя после смерти Краснова быстро распалась на прежние составляющие. Парнов не смог удержать лоскутные куски вместе, видимо, ему все же не хватало гипнотической харизматичности своего предшественника, заставлявшей других людей подчиняться его воле или качеству управленца. Империя ведь, по сути, как любое другое государство, гражданское общество, и тут нужны другие навыки управления, нежели существуют в армии. Приказной стиль управления здесь не работает. В непонимании этого принципиального различия беда всех генералов, решивших занять высший гражданский пост, и неважно, посредством ли переворота или даже легитимным избранием восторженной толпы. С распадом империи начался новый передел власти непосредственно в провинции, что в свою очередь привело к многочисленным столкновениям. Жители, насильно переселенные из одной деревни в другую, возвращались на свои прежние места, надеясь, что с возвращением все встанет на круги своя. Увы, это не всегда оказывалось так. Только мне возвращаться некуда и незачем, думал Адам Соколов. Возвращаться в Тунак он просто не видел смысла. Зачем? Матери нет, девушки тоже нет. С потерей объекта мести, ведь Парнова, как Иван Краснова, по слухам тоже прикончили, жизнь окончательно потеряла для него всякий смысл. В Анклаве еще появится куча мерзавцев, что решат поднять народ своих поселений для совершения каких-нибудь глупостей с последующим кровопролитием. И вам предстоит чистить подземелье от новых Красновых, подумал он, вспоминая давний разговор с министром безопасности Борисом Гладышем. Нет, мне нельзя опускать руки, Я не позволю им выродкам творить насилие. Была ее уверенность, вновь начала возвращаться к нему. То, что он станет одним из самых полезных членов, пусть и разрозненного, нархаичное на образование общества, но служащего всему человечеству его сильно грело. Это уже не бессмысленное существование в качестве придатка курятнику с неопределенным будущим, как бы он при этом ни старался отыскать для себя цель. Восстав духом, Адам направился в тренажерный зал, чтобы восстановить разнеженные больничным режимом тело. Проснулся Соколов разбитым и уставшим. Прошедшая ночь не принесла ему отдыха, наоборот, выжила еще сильнее. Снились кошмары. Адам содрогнулся, вспомнив отдельные эпизоды прошедшего сна. Мальвина снова звала его на помощь, чего уже давно не делала. Но на этот раз обстоятельства изменились. Раньше она звала его от того, что ей просто страшно, из-за того, что она одна. А сейчас ее окружали какие-то монстры, их образ оставался для соколова расплывчатым. Главное, он понял точно, что они хотят забрать у Евы ее, их ребенка. И она звала его, чтобы он защитил ее от этих монстров и не дал им завладеть дочерью. — Почему ты не приходишь, Адам? — в слезах спрашивала она, не даваясь руки монстрам. — Спаси меня, ведь они ее сейчас заберут, они заберут Еву. «Ты так близко! Помоги мне!» Адам и рад был бы помочь, но он даже во сне прекрасно понимал, что это сон, и он ей ничем помочь не может. Он мог только наблюдать, не усел даже проснуться и разороть связь с кошмаром. Вот монстры схватили мечущуюся Мальвину и положили ее на стол, спеленав руки и ноги. Они что-то требовательно рычали, но Мальвина не слушалась, пытаясь усвоить из пут, но ремни держали крепко. Вдруг Ева перестала метаться и безвольно замерла. Один из монстров положил на ее вздутый живот свою мерзкую лапу, блеснул острый коготь, и живот мальвины был распорот одним ловким движением. Другой монстр погрузил свои еще более мерзкие лапы в живот роженицы и достал плод. Третий перекусил пуповину. Даже во сне Адам удивился тому, что ребенок оказался почти нормальным, разве что совсем чуть-чуть синеват. Монстр, кто-то прорычав, ущипнул его, и мокрый морщинистый ребенок загласил так громко, почти на грани ультразвука что Соколов захотел зажать уши. Собственно, от этого крика он и проснулся. О, Господи! Приснится же такое, — вздохнул Адам и отер со лба крупные капли холодного липкого пота. А ведь и прям подошел срок родов, если бы только Ева была жива. Вновь остро захотелось обратиться к психологу Знаменскому, чтобы он помог ему совладать с этими рвущими душу кошмарами. Ведь эти сны наверняка связаны с каким-нибудь психическим, если не заболеванием, то переживанием точно. Ему обязательно помогут. Но что-то не давало Соколову это сделать. Страх, что его спишут как психа, не уравновешенного шипсдика, пускающего слюни, способного в любую минуту окончательно свихнуться и начать расстреливать всех налево и направо. Ведь риск подобного исхода и вправду очень велик. Никто же в здравом уме и твердом рассудке не захочет держать под боком такого подготовленного, и хорошо вооруженного человека, и при этом чокнутого. И что он тогда будет делать? Или он просто не хотел показаться слабым? Ведь обратиться за помощью, значит самому громогласно объявить о своей слабости, а для молодого человека это недопустимо. Но потом стало не до размышлений. Рука и нога заживали с опережением графика. Настолько, что все свободное время он проводил в спортзале с инструктором, восстанавливая подточенную ранами физическую форму. Сны как будто отпустили, и он почти перестал о них беспокоиться, так что и надобность посещения психолога вроде как будто отпала. Окончательно оправился от ранения и встал на ноги Олег. Так что ничего удивительного в том, что им дали новое задание. Оружие не должно лежать без дела, тем более когда работа для него непочатый край. И они отправились в путь работать чистильщиками братского анклава, приходить ангелами смерти к уродам и зверью в человеческом обличье, наркоторговцам, насильникам, убийцам и, конечно же, главным их мишеням, потенциальным лидерам с диктаторскими замашками, которые в случае прихода к власти могли пролить реки крови в желании стать еще более могущественными, подгребя под себя пару-тройку соседних баронств, графств силой, если они не пожелают присоединиться добровольно. Очередная ликвидация прошла без сучка, без задоринки. Адам исполнил одиозного лидера из духовой трубки. Такое необычное, даже экзотическое оружие обусловлялось тем, что следовало проявлять разнообразие, дабы никто не догадался, что убийство координарируется единым центром. Так что в дело шло все. Обрезы охотничьих оружий, карабины, ножи, мины и все, что только в голову может прийти. Правда, последняя ликвидация все же не обошлась без неприятного последствия. Лидер был довольно популярен в народе, а поскольку политическая обстановка сложилась довольно напряженная, то убийство стало той искрой, что заставило всполыхнуть пожар гражданской войны. Пусть короткой, но довольно кровавой. Погибли многие десятки человек, сотни оказались ранены. «До сих пор не могу привыкнуть к той легкости, с которой мы убираем этих уродов по сравнению с нашей первой целью», — хохотнул Олег, когда они оказались на базе в городе. Прямо лоха какая-то. «Это потому, что в первом случае нам достался уже сформированный урод, матерый и до предела осторожный. А это так, щенки». Адам вдруг подумал, а правильно ли они поступают. Что-то неприятное ворохнулось внутри, и он не мог объяснить даже себе, что именно его начало беспокоить в проводимых операциях. «Люди, которых мы убираем, уроды», — говорил он себе, мысленно пытаясь добиться эффекта самовнушения. Из этого человека получился бы очередной краснов. Самоунушение помогло, и Адам на некоторое время выбросил из головы эти тяжелые мысли. И буквально в первую же ночь после возвращения с очередного задания Адам вновь увидел Еву. Он испугался, что она снова будет звать на помощь, просить спасти ее, но этого не произошло. Более того, Мальвина выглядела счастливой. Объяснялось это тем, что она держала на руках своего ребенка и кормила его грудью. «Тебя снова долго не было», — сказала она. «Где ты был?» «Я уходил по делам». «По каким?» «Это неважно». «Ты искал нас?» Нет, признался Адам, не решившись солгать даже во сне. Почему? С удивлением и даже какой-то обидой спросила Ева. Мы близко? Мы ждем тебя? Приходи, Адам, нам так тебя не хватает. Э-соколов служинно сглотнул под пристальным взглядом черных глаз Мальвины, не зная, что сказать. Из тяжелой ситуации его выручил ребенок. Поев он, причмокивая и позева и заворосился на руках матери. Ева поправил халат, прикрыла грудь и, качаясь, стала убаюкивать дитя. «Посмотри, какая она красивая», — сказала она, улыбнувшись Адаму. «Видишь?» Соколов рассмотрел укутанную в распашонке девочку. Теперь это был почти нормальный ребенок, даже синеватый оттенок кожи почти не просматривался. Только волосы, уже изрядно подросшие, также были синими и гораздо более темными, чем у матери. «Вижу. Тебе отдали ее?» Нет. Мне отдают лилит лишь на короткое время, чтобы покормить, а потом снова забирают. — Почему? Зачем они это делают? — спросил Адам, чувствуя в этом во всем какую-то неправильность. Понятно, что подобные сны и видения сами по себе неправильны, но и сюжет этих снов тоже весьма странен. Он не знал, как это объяснить, но все должно было быть как-то иначе. — Чтобы мучить, — ответил Ева со слезами на глазах, крепче прижимая, забеспокоившись о себе ребенка к себе. — Ей так больно, и я ничего не могу для нее сделать. Адам порывисто вздохнул, глядя на мирно посапывающую на руках матери девочку. — Я схожу с ума, — подумал он. — Да нет, я уже спятил, окончательно и бесповоротно. — А как ты, — спросил Адам, — твой живот? — Он зажил. Даже следов почти не осталось, лишь небольшой шрам. — Да, — подумал Соколов, — это же сон. Видимо, я подсознательно хочу, чтобы она жила и не пострадала, что все зажило и даже следов почти не осталось. Я рад. Марина кивнула. — Да. После того, как они сделали это со мной. Что именно? Вели в кровь какую-то жидкость. Все соживать стало быстрее. И вообще все чувства обостились. Я лучше вижу, слышу, чувствую. Вот только... Что? Со мной что-то происходит. Я сама не могу этого понять и тем более не в силах объяснить тебе. Но мне это очень не нравится. Видишь, как я изменилась? И это не окончательно. Я чувствую, что изменения продолжаются. И они... Они... Что они? А ответить я бы не успела. Появились монстры, и с рычанием стали забирать лилит у почти не сопротивляющейся, понимающей, что это бесполезно матери. Заплакала девочка, бьющим по ушам и мозгам криком. «Адам!» Соколов проснулся и резко сел, схватившись за голову. Она снова болела, пульсирующей болью, отдавая в глаза. Она болела каждый раз после таких снов встреч. И почти так же, как при встрече с разумным дерьмом, невесело подумал он, или кукловодом-мозголомом. Сон напрочь пропал, но при этом он чувствовал себя разбитым. Олега в комнате снова не оказалось. Не в силах уснуть, Адам решил пройтись, подышать свежим воздухом, чтобы нагулять сон. Соколов, одевшись, покинул каморку. Ходить по городу было абсолютно не страшно. «Это все потому, что город живой», — сказал себе Соколов. «Здесь повсюду люди». Проходя мимо госпиталя, Адам почувствовал какое-то знакомое воздействие. Зов но не такой, как у разумных векалей, не бьющий по мозгам, если не подчиниться, а иной, скорее, похожий на крик отчаяния. Адам не мог не заинтересоваться этим. Какого черта там происходит, удивился он. Несколько мгновений Соколов потратил на то, чтобы решить, как ему поступить, уйти или попытаться выяснить, что происходит. Оставить потенциальную опасность в центре Академгорода он не мог. По-хорошему, следовало бы сообщить непосредственному руководителю о своих наблюдениях но светить свои способности Адам по понятным причинам никак не хотел. Опять же настораживало то обстоятельство, что зов шел мало того, что с просьбой о помощи, так еще и из госпиталя, в котором, как знал Соколов, помимо всего прочего, велись всяческие исследовательские работы. «Так что руководство Академ города может быть вполне в курсе всего происходящего, и я в этом случае могу крепко влететь по самое неболуще», — подумал Адам. Что с ним сделать в этом случае, гадать долго не требовалось. И это ему и понравилось еще больше. Тем более, что в голове забрежала одна очень подозрительная, еще плохо формулируемая, но весьма неприятная мысль, ощущение, что что-то сильно не так, неправильное в датском королевстве. Так что он решил действовать на свой страх и риск. Правда, одно дело решить и совсем другое сделать. Вдруг обнаружилась чрезмерная система охраны для простого госпиталя. Тут тебе и видеонаблюдение, тут и колючка, да еще похоже под напряжением, Датчики лазерной сигнализации. А раз так, то, может, и еще чего стоит, но не так заметно. В дополнение ко всему, по периметру время от времени проходил охранник с собакой. Адам даже несколько удивился, что раньше он как-то не обращал на эти навороты внимания. А ведь одно их наличие уже должно было как минимум заинтересовать. «Ну и как же пробиться через всю эту паутину?» — подумал Соколов. Незаметно пробраться невозможно. А шум нельзя, он не Рэмбо. Тут нужно быть невидимкой, бестересным духом. Вот снова проходит охранник. Очарка сона переставляет лапы, даже и не думая обнюхивать столбики. Все давно помечено и чужих запахов нет. Соколо уже озаренной идеей принялся за работу. Закрыв глаза, он попытался обратиться к своим новым возможностям, что уже спасало его несколько раз. Собака запнулась и повела головой. В чем дело, Джокер? Насражился охранник странным поведением пса. Пес тем временем присел и тихо заскулил. «Джокер!» Пес резко рванулся от человека, вырвал поводок из рук и слайм стал носиться по территории, задевая все охранные периметры, что имелись заставляя их срабатывать. «Джокер, ко мне! Да что с тобой такое?» Пес не реагировал на команды, продолжая метаться по территории, то и дело набрасываясь на стену, того и гляди бросится на колючку. «Джокер!» Охранник попытался поймать пса, и это стало его ошибкой. Обезумевший Джокер набросился на своего хозяина, сбил с ног и принялся его кусать. а помогите! Крики были услышаны дежурной группой, и из госпиталя появились несколько охранников, устремившись к месту инцидента, на ходу доставая оружие, дубинки и пистолеты. В последний момент пес оставил своего хозяина в покое и, разбежавшись по широкой дуге, помчался на стену, делая прыжок. Но, увы, двухметровый забор оказался для пса непреодолимым препятствием. Он налетел на колючку, и засверкали яркие вспышки электрических дуг. Бедное животное с визгом забилось в судорогах, потянуло паленой шерстью, и вскоре Джокер затих. «Прости, приятель!» Адам пошатнулся и чуть не упал. Это воздействие на бедные ни в чем не повинное животное, да еще с такого расстояния вымотало его почти до предела. Опять же он почувствовал чуть ли не все, что почувствовал пес. Обратная связь оказалась слишком сильна. А для того, чтобы ее заблокировать, у него не хватало опыта. Нужно больше тренироваться. Во внутреннем дворе тем временем разрослась суматоха. Набежала куча народу, кто-то казал помощь покусанному охраннику, но большинство просто создавали мешанину. Лучшего случая представить было трудно, и Соколов решился на бросок. Палкой проверил колючку, под напряжением ли или же нет. К счастью электричество отрубилось. Он перемахнул через ограду и помчался к выходу. Если его кто и заметил, когда он уходил в корпус, то вряд ли мог опознать чужого. Уж очень много народу носилось без видимой цели. Адам стремительно поднялся на второй этаж, но затеряться там сразу не получилось. Слишком большой шум он поднял во дворе. Пациенты проснулись от визга собаки, стали выглядывать в коридор и перешептываться, интересуясь друг у друга версиями произошедшего. «Что там стряслось?» — спросил один из пациентов уже у Адама. «Без понятия. Вроде как с собакой что-то случилось». Вскоре от пациента в коридоре стало не притолкнуться. Но так для диверсанта даже оказалось к лучшему. — По местам. Вернитесь в свои палаты, — закричали медсестры и братья. — Соблюдайте режим, но уже. Пациенты стали неохотно с бурчанием расходиться по палатам и заваливаться на койки. Адам успел спрятаться в туалете. Это помещение, правда, тоже проверили. Но Соколов только развел руками, сидя на толчке. — Извини, комрад, прихватило что-то. Медбрат, помочившись, кивнул и вышел. Госпиталь постепенно затихал. Адаму пришлось некоторое время приходить в себя, сидя на толчке. Откат после ментального воздействия, да еще столь продолжительного и сложного, ведь ему приходилось управлять собакой чуть ли не в ручном режиме. Довольно неприятная штука. Но вот силы подкоплены. Мозги пришли в относительный порядок, в коридорах тишина, и Адам решился на вылазку, а в куда именно вылазить? В подвал. Больше некуда решил он после краткого анализа. Вход в подвал, находящийся в центральной части госпиталя, находился под охраной. Для всех это просто место дежурных, где двое медбратьев тихо обсуждали произошедшее во дворе. И мимо них незаметно не пройти. Но бездействовать долго нельзя. С каждой минутой возрастает риск обнаружения. Адам уже начал жалеть, что вообще полез в это дело, поддавшись минутному порыву, да еще без подготовки и хоть какого-то планирования. Дилетантство в чистом виде. А уж как потом выходить придется, совсем уж запоздало, подумал Соколов, решая, не уйти ли ему сейчас. Но он решил, что отступать сейчас как минимум глупо, когда он забрался уже так далеко. Тем более, что в следующий раз может ничего не получиться, даже со всей подготовкой и тщательным планированием. Раз уж судьба благоволит, значит, нужно пользоваться этим расположением. — Я покурить, — сказал один из медвратив охранников. Оставшийся кивнул. Когда на посту остался один человек, Адам решил, что лучшего момента уже не будет, и он, сосредоточившись, провел точечное воздействие на медбрата, заставляя его отключиться. С двумя бы это не получилось, и пока тот не пришел в себя, быстро прошмыгнул в подвал. Подвальный коридор оказался ярко освещен, и помимо основного задуманного еще при строительстве госпиталя, обнаружился дополнительный, построенный много позже, уже после катастрофы, уходящий под территорию для прогулок. Само собой возникал вопрос, что собственно здесь такое? Лаборатории? Камеры? За всеми этими передвижениями Адам обнаружил, что потерял зову, подвигнувший его на все эти глупости в стиле ниндзя. Но раз уж он тут, то надо смотреть. Новые двери оказались без окошек и не открывались, и он ничего не чувствовал. Все оказалось зря. Единственное, что могло поправить положение, так это язык, но брать его сейчас глупо. Информатора придется выводить под ноль. Это оставить ярчайший след, не поможет даже сокрытие лица, нахождение чужака на территории, это само по себе ЧП глобального масштаба, который будут расследовать до упора. Перетряхнут весь город, но виновника найдут, так что в любом случае придется делать ноги. А стоит ли оно того? Не стоило. Адам уже начал возвращаться, решая, как же ему прошмыгнуть мимо охраны, как дверь сверху открылась, ему срочно пришлось прятаться под лестницей. В подвал стали спускаться два санитара с носилками укрытыми простыней, под которой легко угадывалось тело. «Куда они его несут?» — невольно подумал он, удивленный встречей. Морг и операционный на первом этаже. Тут из-за шагового сотрясения носилок из-под покрывала вылезла рука. Адам в своей жизни, особенно в последний год, повидал много мертвецов и мог поспорить на что угодно, что эта рука не принадлежит мертвому человеку. Обычно их кожа бледная, даже серая, с отчетливо видимыми синими полосами вен, а это вполне себе нормальное. «Если только это не свежак», — подумал он. Но тут в последний момент, когда носилки еще были видны из позиции Соколова, пальцы руки чуть сжались. «А это уже точно не похоже на конвульсию мертвеца», — подумал Соколов. «Черт, что бы это могло значить? Куда они его несут? Зачем?» Вернулись сумбурные мысли, не имеющие четкого определения о какой-то неправильности. «Да о чем я думаю, Боже», — подумал он в яростном раздражении на самого себя. Этот мир давно перевернулся и стоит на голове. Что в нем вообще может быть правильного? Но на этот раз само увещевание не помогло. Теперь ему требовались ответы. Вот только как их получить? Не спрашивать же напрямик. Тайны есть тайны. Если тут действительно есть что-то тайное, и никто их просто так удавать не станет. Удивительно, но выбраться из подвала и вообще из госпиталя удалось без особых проблем. Пока один охранник решил сходить по-маленькому, второй долбодячил, решил повреждать с медсестрой, покинув пост, и увязавшись за ней в коридор. Этого Адаму хватило с лихой. С территории госпиталя выбраться оказалось сложнее. Пришлось дождаться утра и выбраться на утреннюю прогулку вместе с остальными пациентами. Опять же время посещения началось, и с территории госпиталя он вышел через проходную уже как гость, приходивший навестить родственника. — Олег, ты не в курсе, откуда к нам в последнее время раненые поступают? — спросил напарника за обедом Адам. — Зачем тебе? — Просто хочу узнать. Ты же можешь разузнать у своей девушки? — Могу, — улыбнулся напарник. — Узнаешь? — Да, без проблем. — Спасибо. — Да не за что. Ты чего вообще смурной такой? — Разве? — Точно тебе говорю. Ты и раньше не особо веселый был, а сейчас так и вовсе какой-то тяжелый стал. На тебя посмотришь и сам кистом становишься. — Я, конечно, все понимаю, — быстро добавил Олег. — С тобой случилось несчастье. Погибли близкие тебе люди. Но столько времени уже прошло. Можно начинать оживать? — Все нормально, — вымученно улыбнулся Адам. — Точно? — Точно. — А то я могу тебя познакомить с подружкой моей девчины, — подвигнул Олег. — Ладно уж, сводник, с этим я как-нибудь сам разберусь. А ты не забудь узнать. — Не забуду. Можешь на меня положиться. — Ой, Ли, — усмехнулся Соколов. «Не забуду, вот увидишь», — уверил напарник. «Как встречу, так сразу и спрошу, чтобы потом действительно не забыть». Адам понятливо усмехнулся. Олег проживал порцию, вгляделся с лица Соколова и задумчиво произнес. «Никак не могу понять, то ли это здешний свет виноват, то ли у тебя борода действительно с синеватым оттенком». «Чего?» — степнулся Соколова, потрогал щетину, почувствовав, как по всему телу пробежала горячая волна. «Ага. Точно говорю, с таким стальным оттенком». — Это все свет, — с натянутой улыбкой выдавил Адам. — Видишь, лампы синевой какой-то отдают. — Да, скорее всего. Адам заставил себя досидеть до конца обеда, а потом, как ни в чем не бывало, пошел обратно в комнату. Благо, Олег снова куда-то заспешил, наверное, решил не откладывать вопрос у долгий ящик. В комнате Адам снял зеркало, висевшее рядом с умывальником, и стал пристально себя рассматривать. Так и есть. Щетина действительно отдавала стальной синевой. Ну что ж, этого следовало ожидать после всего случившегося, подумал Адам. На ум пришел курьезный случай о непорочном зачатии, рассказанный местным доктором. Одна женщина забеременела из-за того, что мужику, закрывшему ее своим телом во время боя, попали в машонку. Соколов невольно скривился, то еще ранение. Пуля, причиняя чудовищную травму, защитнику попала женщине в определенную область живота, занеся в нее сперматозоиды. — Скорее всего, и со мной произошло что-то подобное, — подумал Адам. Две пули, прежде чем попасть в меня, прошли сквозь тело Мальвины. А она? Она, как ни смотри, все же, все же не такая, как все. Соколов тщательно побрился. Теперь это делать нужно почаще. К счастью, волосы на голове остались прежнего русого цвета, и бриться наголо не пришлось. Такая нехарактерная для него стрижка привлекла бы, наверное, еще больше внимания, чем если бы он ходил с ядовито-синими волосами. Интересно. — Ева имела какие-то способности, или это уже чисто моя мутация? — подумал он. — Если имела, то тщательно скрывала. Мысли о дополнительном коридоре в госпитале все никак не шли из головы. Воображение невольно стало домысливать, а что, собственно, там дальше находится, зачем туда несли человека. — Неужели для опытов? — подумал Адам. Других объяснений он не нашел, как не старался. — Нет, не может быть, я ошибаюсь. У меня просто разыгралось воображение. Там наверняка что-то другое. Может быть, продвинутый операционный со сложной и дорогой аппаратурой, говорил он себе, но чувствовал, что эти отговорки откровенно слабы. Излишняя секретность говорила сама за себя. И потом, если там операционный, то зачем живого человека, которого несут на сочную операцию, накрывать просто с головой? Соколов невольно вздрогнул, когда вечером в комнату с шумом точно группа захвата влетел Олег. Судя по запаху и развязанному поведению, он был на веселье. Потише нельзя, — пролучал он напарнику, взяв себя в руки. — Извини, друг, просто у меня радость. — Че так? — Лиза беременна. Я предложил ей пожениться, и она согласилась. — Поздравляю, пожал, Адам руку Олега, подумав о Мальвине, о том, что он сам мог быть сейчас счастливым папашей. — Спасибо. Приглашаю тебя на свадьбу. — Благодарю, когда свадьба-то. — Как только так сразу, после следующего задания. — А чего не до задания? — Не успею. Нам его вот-вот дадут откуда узнал? — Ну так я же за разрешением, кому следует, обратился. Тут мне и сказали, что из-за скорой операции надо немного повременить. А вот после того, как прихлопнете очередного гада, говорит, можешь жениться, сколько влезет. — Тогда понятно, — кинул Адам Соколов. — Кстати, ты по моей просьбе что-нибудь узнал? — По твоей просьбе? — Ну да. Откуда прибывают новые раненые? — Ах, это, — засмел Олег, — узнал. — Ну и? — Последняя партия прибыла с кумарей. — Вот как? А предпоследнее? — Кажется, с Панагина и Усть-Када. У них там какие-то терки вышли. — Все сходится. — Чего сходится? — спросил Олег, пытаясь придать лицу осмысленные выражения, но получалось не очень. — Зачем тебе это вообще понадобилось? — А ты не врубаешься? Не — а, И, честно говоря, не очень-то хочу. — Что ж, будь я в таком же состоянии, тоже не очень-то бы хотел шевелить извилинами. — Но ты мне все же скажи, мне стало интересно, что у тебя сошлось? Просто вспомни, где мы с тобой в последнее время работали. Брин горелый, — сразу сообразил напарник. — Там и работали. Вот и я о чем. А ты о чем, собственно? Да ни о чем. Олег пожал плечами и занялся своими делами. Адам тем временем призадумался. Как-то все было связано между собой, но пока он слабо представлял, как именно. Просто была такая уверенность, и все. Верить в робко вырисовывающиеся выкладки просто не хотелось. Такое просто страшно верить.